Глава восьмая. Сережа Утром я пришел в офис в обычное время около девяти. Светик уже была на месте, и не одна. На диване в прихожей сидел тот самый Громила, которого Виталий Ксимонов вчера приставил присматривать за мной.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 Когда ты успела вызвать мастеров? удивленно спросил я у Светика, выглянув в прихожую. Это Сергей повесил желюзи, ответила Светик, быстро взглянув на меня, но не прекращая при этом бегать пальцами по клавиатуре. Сергей? удивленно переспросила я. Какой еще, Сергей? Пальцы Светика на секунду замерли над клавиатурой. Посмотрев на меня немного удивленно, она взглядом указала на тихо сидевшего на диване бандита. Тебя разве не Соломоном зовут? спросил я у него.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 с узумлением посмотрела на Симонова телохранителя. Даже моя секретарша на работе читает только криминальные романы. Зачем тебе, Уиллис? — Вообще-то я окончил филологически, — признался Сергей. — Да брось ты! Удивление мое все росло. А где же ты так накачался? — Играл в студенческой команде, в американский футбол, — ответил Сергей. — Так ты в Штатах институт закончил, — догадался я. — Ну да, — кивнул несостоявшийся филолог. — Родители отправили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 — сказал я, перебив Херувима на полусловие. — Если я обнаружил в своем сейфе еще хотя бы одного райского клопа, то в тот же миг прерываю с вами всякие отношения. Это понятно? — Да, — сдавленно произнес Сидор. А вас возврату не подлежит, — счел нужным добавить я. — Конечно, — с готовностью согласился Сидор, после чего сразу же спросил, — У вас уже есть какая-нибудь информация по Соколовскому? — Кое-что разузнать удалось, — сказал я